Глава вторая. Рё. 35 лет. Бухгалтер в компании по производству мебели. Первый была ложечка. Небольшая, серебряная, плоский конец ручки в форме тюльпана. Что-то привлекло меня в этой ложке на полке полутёмного магазина и заставило взять её в руки. Приглядевшись, я обнаружил гравировку на ручке в виде овечки. Судя по размеру, Чайная ложка. Так и не вернув её на место, я огляделся по сторонам. Небольшой магазинчик был забит до отказа всякими старинными штучками. Часы на цепочке, подсвечники, стеклянные флаконы, энтомологические коллекции, какие-то кости, винты и гвозди, ключи. Помутневшие от времени предметы очень долго были скрыты от глаз, а теперь лежали подсвеченные лампочками без плафонов. Я тогда ещё был старшеклассником. Утром, перед тем, как уйти из дому, немного повздорил с мамой, поэтому после окончания уроков не хотел возвращаться. Выйдя на одну остановку раньше, я болтался без дела и зашёл в этот магазин. Он располагался среди жилых домов в районе на окраине Канагавы, вдали от шумных торговых улиц. Над входом висела табличка с иероглифами, а под ними, с самого края, было подписано латинскими буквами «Эн Му Куя». Магазин «Эн Му Судя по тем товарам, которые я увидел через стеклянную дверь, это была антикварная лавка. За кассой стоял мужчина средних лет с вытянутым лицом. На нём была вязаная шапка. Я решил, что он владелец магазина. Так часто бывает, что вокруг хозяев таких лавок царит какая-то особая атмосфера. Должно быть, я его не слишком заинтересовал как покупатель. Всё время, что я там провёл, он занимался сборкой часов и ремонтом музыкальной шкатулки. Пока я ходил по магазину с ложкой в руках, она нагрелась от моих пальцев. Держать её было приятно. Сделав круг по залу, я в результате купил её за 1500 йен. Я не слишком разбирался в ценах, но для старшеклассника покупка ложки за такую сумму была роскошью. Однако и вернуть её на полку я не смог. Не хотелось выпускать из рук. Когда я расплачивался на кассе, владелец магазина в шапки сказал мне «Чистое серебро, сделано в Англии». «А какого времени эта ложка?» — спросил я. Тогда он надел очки, перевернул старинную вещицу и прищурился. «1905 год». Я подумал, что это написано на оборотной стороне. Однако, когда посмотрел сам, обнаружил лишь гравировку с буквами и значками, всего четыре элемента. Никаких цифр не оказалось. «А как вы узнали?» Ха-ха. Хозяин магазина засмеялся. Он не ответил на мой вопрос, но выражение его лица мне понравилось. У него была очень хорошая улыбка. Сразу становилось ясно, насколько он любит антиквариат, насколько он уверен в своём экспертном мнении. Я тогда решил, что он выглядит круто. Очень. Дома я рассматривал ложку и рисовал разные картины в своём воображении. Нулевые годы XX века, в Англии. Кто и как тогда ей пользовался, что ел. Возможно, какая-то английская дама пила послеобеденный чай из кружки с этой ложкой. Или ласковая мама кормила с неё своего малыша. Мальчик вырос, стал толстым дядей, но всегда бережно хранил ложечку, как воспоминание. Или эта ложка была так любима в семье, что три сестрички вечно отбирали её друг у друга. Или же я не мог остановить полёт фантазии. Мне не надоедало рассматривать ложку и придумывать истории. С тех пор я стал время от времени наведываться в антикварный магазин «Эн Макоэ». Владельца звали Эбегава Осенью и зимой носил тёплую вязаную шапку из шерсти, а летом и весной — тонкую трикотажную из хлопка или льна. Видимо, ему нравились шапки. На свои скромные карманные расходы я купил несколько вещичек. Мне было неудобно перед бегавой, но иногда я просто рассматривал полки, ничего не приобретая. Как только я оказывался в лавке, сразу забывал о повседневных делах, о проблемах в школе, о замечаниях мамы, о беспокойстве за будущее. Какими бы тяжёлыми ни казались дни, стоило мне открыть дверь, как там меня ждал фантастический мир. Постепенно я стал заговаривать с Эбегавой и постоянными покупателями, изучать историю и терминологию антиквариата. То, что клеймо на ложке называется «Холмарк», я тоже узнал от Эбегавы. Я около года ходил в магазин, когда он, наконец, рассказал мне об этом. Четыре знака обозначали производителя, пробу, сертификат проверки и год создания. Вот смотри, в прямоугольной рамке буква «Н». Это означает, что предмет был произведён в 1905 году. То есть предмет можно было атрибутировать не при помощи цифр, а при помощи алфавита и расположения рамочек вокруг букв. Наверное, это особый шик для англичан — использовать не просто цифры, а вот такую изящную систему обозначений. «Я думаю, изображение овцы — это герб, но не целиком, а только его часть». После его слов ложка стала казаться мне ещё более ценной. Это не просто симпатичная картинка. В этой ложке можно прочувствовать достоинство целой династии. Какой же невероятно огромный мир тут скрывался. Погрузившись в него, я проникся глубоким уважением к Эбегаве. Но сейчас... Его магазина больше нет. Как-то раз после уроков я привычно отправился в лавку, но на дверях обнаружил объявление. Магазин прекратил работу. И на этом наше знакомство с обегавой оборвалось. За последние 18 лет в помещении магазина открывали салон красоты, булочную, а теперь на его месте организована маленькая парковка для пяти машин. И я больше не могу оказаться по ту сторону двери. Я часто думал о том, чтобы когда-нибудь самому открыть магазин. Даже сейчас, когда мне уже 35, я всё ещё храню эту надежду в сердце. Когда-нибудь я накоплю денег, брошу работу в фирме, найду подходящее место, подберу ассортимент антикварных товаров. Когда-нибудь, когда-нибудь. Но когда же наступит это самое «когда-нибудь»? Окончив университет, я уехал из дома, снял квартиру в городе и устроился работать в бухгалтерию компании по производству мебели. Это небольшая фирма. Мы не занимаемся дизайнерской мебелью. Как раз наоборот, недорогой и доступной, на которую неизменный спрос. Поэтому работа в фирме вполне стабильна. Чуть правее от меня расположен стол начальника отдела, Табути. Повернувшись, он посмотрел на меня и спросил, «И как это работает?» Недавно всем сотрудникам установили новую программу. Видимо, он не понимает, как ей пользоваться. Каждый раз, когда у него что-то не получается, он консультируется со мной. Я как раз занимался сверкой авансового отчёта. Мне пришлось прервать работу и встать. «Кажется, вчера он спрашивал то же самое», — подумал я. Я подошёл к его столу и показал последовательность действий. Табути воскликнул. а а вот оно как!» И кивнул. «Большое спасибо, Урасе. Знаешь, ты толк в работе», — добавил он толстыми губами. Я вернулся на своё место и продолжил сверку. Не могу сказать, что работа с цифрами мне не нравится. бухгалтерии это не столько о том, чтобы двигать бизнес вперёд, сколько о координации работы. Здесь не бывает рисков или преодоления препятствий. Это скромная, непритязательная работа, и если отключиться от мысли, что на этой должности невозможно работать со страстью, то заниматься ею несложно. Урасы, пойдём завтра после работы выпьем. Помнишь, в прошлом месяце ходили в оу Оуфунатей? Они открылись ровно три года назад. Празднуют завтра. Пиво со скидкой будет», — предложил Табути. Не отрывая глаз от стопки квитанции передо мной, я ответил. Прошу прощения, завтра у меня выходной. А, ну ясно. Я вздохнул с облегчением, что вовремя нашёл удачный предлог. Табути любил поговорить, и ходить с ним выпивать было непросто. Но и отказываться от всех предложений начальника у меня тоже не хватало духу. В декабре начнётся пора корпоративов. Тогда мне точно придётся в них участвовать. Поэтому хотя бы сейчас хочется прогулять. Табути, развернувшись ко мне в кресле, спросил. «Пойдёшь на свидание с девушкой?» «Ну да, что-то вроде». «Ух ты! Значит, я угадал! Ну и ну!» Табути наигранно ударил себя по лбу и противно рассмеялся. «Чёрт, зачем же я ему об этом рассказал?» Табути продолжал хихикать, глядя на меня. «И что? Давно уже встречаетесь? Собираетесь пожениться?» «Ой, здесь ошибка в расчётах. Конно из отдела продаж вечно ошибается. Надо отдать документ на исправление». Я стал бурмотать себе под нос, а затем натянуто улыбнулся Табути. «Столько сотрудников не умеют авансовые отчёты составлять». Табути повернулся к своему компьютеру. Позвонили по внутренней линии. Йоси Така напротив меня лениво сняла трубку. Она новенькая, лет 20 с небольшим. Она небрежно ответила, а потом, переключив звонок на меня, сказала. «Ура, Сэссан, это вас. Я только не расслышала, кто, какой то мужчина. Спасибо. Я взял трубку. Звонили из отдела импорта. В Англии закупали предметы интерьера, просили подготовить план бюджета. Хотя этим должен был заниматься Табути, почему-то из других отделов чаще всего обращаются ко мне». Возможно, все знают о моём мягком характере. На таких людей легко сваливать работу. Я попросил подождать, нажал на кнопку удержания звонка и уточнил у Табути. Спрашивают, готов ли уже план бюджета для английского бренда. Он нужен к завтрашней встрече. А, это... Я толком не разобрался. У них там не доллары, а фунты. Я в этом не слишком силён. Да и в отличие от тебя, в английском не разбираюсь. Я увидел просьбу в его глазах и был вынужден согласиться, глубоко вздохнув. «Хорошо, я сделаю». «Спасибо, с меня причитается, угощу тебя». Табути махнул мне рукой. Йоситака подравнивала ножницами кончики волос. Начальник совсем ничего не умеет, а у коллеги никакого желания работать. Но это вовсе не то, что может вывести меня из себя. Правда, именно в такие моменты Я думаю об уходе из компании. Изначально мне повезло. Меня определили в бухгалтерию, а не в отдел продаж, объяснив, что я не умею общаться с людьми. Но в каком бы подразделении я ни работал, пока являюсь сотрудником компании, всё равно приходится уживаться с остальными. Это я уже прекрасно знаю. Как было бы здорово, если бы я смог бросить работу Управлять магазином, в котором продавалось только то, что мне нравится. А общаться нужно было бы с покупателями, которые так же, как и я, любят антиквариат. Но я не могу оставить офис. Сбережения у меня меньше миллиона йен. К тому же, когда каждый день ходишь на работу, дни просто мелькают один за другим. Занимаешься тем, что перед тобой в текущий момент, и поэтому речи не идёт, чтобы изучать вопрос о том, как начать свой бизнес. Настанет ли когда-нибудь тот самый день, когда я смогу открыть двери своей антикварной лавки? Единственное, что я знаю точно, сегодня мне придётся работать сверхурочно. На следующий день в среду я отправился домой к своей подруге Хине. Её семья жила в тихом жилом квартале в собственном доме. Наверное, она ждала меня, так как стоило мне подойти, Хина выглянула из окна на втором этаже и крикнула. «Рио Тян!» Хина тут же исчезла, а я стоял в саду, не нажимая на кнопку дверного звонка, полагая, что она сейчас выйдет. Но когда дверь открылась, на пороге стояла не Хина, а её мама. «Рио, давненько не виделись. Хорошо выглядишь. Здравствуйте. Вы ведь потом вернётесь, чтобы у нас поужинать, да? А, да, большое спасибо. С удовольствием. Извините за беспокойство». «Какое там беспокойство? Отец тоже обрадовался, когда услышал, что ты придёшь. Ты что будешь, рыбу или мясо? Хина только мясо ест, поэтому хотя бы для гостей хочется выставить рыбное блюдо». Хина прибежала со второго этажа. «Ну, мам, ты уже заболтала, Рё!» Хина схватила меня под руку. Она пахнет ванилью. Сладкие духи. «Ну, мы ушли!» Свободной рукой Хина помахала маме и устремилась вперёд, потащив меня за собой. Я на 10 лет старше Хины. Ей ещё 25. Мы познакомились три года назад на побережье в Камакуре. Я отправился на блошиный рынок, который устроили возле одного из храмов, и заодно решил прогуляться по побережью Юегахама. Я обратил внимание, что одна девушка что-то ищет в песке, сидя на корточках. У неё было такое серьёзное выражение лица. Я подумал, что она, наверное, потеряла что-то ценное. и предложил помощь. Девушка ответила, что собирает морские стёклышки. Стекляшки, выброшенные волнами на берег. Они прибывают из далёких мест и эпох. В течение многих лет их обтачивают волны. Это поделки самой природы из разных стран. Она рассказала, что делает из них украшения. В пластиковом контейнере были зелёные и синие стёклышки, ракушки и засохшие морские звёзды. Я чувствую нечто грандиозное, когда думаю о том, что эти морские стёклышки были частью каких-то предметов, которыми давно пользовались люди. Стоит только начать фантазировать, кто это был, что за предмет, и очень сложно остановиться. Точно такая же. Я подумал, что она такая же, как я. И этот взгляд, и ощущение, и восприятие мира. Я сел на корточки и стал всматриваться в песок. Чего только в нём не было. Засохшие водоросли, веточки, камни. Одна сандалия, полиэтиленовый пакет, какая-то крышка. Созданные человеком предметы, которые теперь можно назвать мусором. Если так подумать, то побережье — это огромная площадь антиквариата. Я обнаружил небольшой стеклянный камешек. Похож по форме на фасолину красного цвета. «Вдруг вам пригодится», — сказал я и протянул ей. «Вот это да!» — воскликнула Хина странным голосом и округлила глаза. «Какая красота! Красные очень редко попадаются. Большое вам спасибо!» Я поспешил заверить её, что это пустяк, и быстро ушёл. В тот момент, когда она восторгалась находкой, Кина была такой очаровательной, что я смутился, и чтобы скрыть это, ретировался. Ну, иногда бывают такие счастливые встречи. Вот и всё, что я тогда подумал. Однако на этом история не закончилась. На следующих выходных на рынке антиквариата, который был открыт в Международном выставочном центре в Токио, мы снова случайно встретились. Среди множества магазинчиков и огромного количества посетителей я чудесным образом отыскал её. Наверное, это может странно прозвучать, но вокруг неё была необыкновенная аура. Она словно светилась. Хина что-то выбирала, когда я её окликнул. У меня не было ни секунды на размышления. Я сделал это мгновенно, когда её увидел. Хина тоже удивилась. Мы немного поболтали, а потом я предложил вместе попить чаю. Честно говоря, это был первый раз в моей жизни, когда я вот так познакомился с девушкой и сам удивился своей прыти. У нас оказалось схожее увлечение старинными вещицами. Мы стали вместе ходить на разные мероприятия и посещать антикварные лавки. Я хотел когда-нибудь открыть магазинчик. Я редко об этом говорил. Эти беседы были чем-то вроде мечты. Когда-нибудь могло наступить после ухода на пенсию, или если бы я вдруг выиграл в лотерею 100 миллионов йен. Думаю, даже Хина не считает, что я серьёзно этого хочу. Сколько же мне ещё лет до пенсии? Интересно, будут ли к этому времени у меня средства, желания и силы? Сегодня Хина пригласила меня принять участие в небольшом воркшопе «Работаем с минералами». В младшей школе рядом с её домом есть культурно-общественный центр. Там устраивают разные мероприятия и курсы. Сама Хина училась в другой школе, и я удивился тому, как она нашла это место. Хина ответила, «Я хотела сделать интернет-магазин, и поэтому искала компьютерные курсы. Сейчас я там занимаюсь. Почти индивидуальное занятие, очень насыщенные два часа и всего 2000 йен. Представляешь, какое отличное место». Там и мероприятия, и занятия всякие. Ей было недостаточно просто делать аксессуары из морских стёклышек. Она начала продавать их. Три дня в неделю Хина работает в офисе. Она живёт с родителями, поэтому у неё нет бытовых трудностей. А времени для изготовления и продажи украшений достаточно, в отличие от меня. «Нет, так не годится. Нельзя быть таким слабовольным». Я покачал головой. Вместе с Хиной мы вошли в белое здание общественного центра. В журнале записали имена, цели и время посещения. Судя по перечню, в первой половине дня здесь уже побывало около 10 человек. Отмечены учебные классы, класс в японском стиле с татами, читальный зал. Значит, тут даже библиотека есть. Наш воркшоп проходил в учебном классе «Б». Участников оказалось всего четверо. Кроме нас ещё два мужчины в возрасте. Хотя, наверное, мини-группа лучше всего подходит для подобных занятий. Преподавателем был Моги Сенсей, мужчина лет 50. Сначала он коротко представился и рассказал о своей деятельности. Он работал на сталелитейном производстве, а в качестве хобби изучал минералы и даже получил квалификацию оценщика-гемолога. В свободное время волонтёром проводил воркшопы и практические мероприятия по добыче камней. Заниматься чем-то как волонтёр просто потому, что тебе это интересно. Своим хобби ты не причиняешь никому неудобств и можешь просто наслаждаться. Его история натолкнула меня на размышления, да и сам воркшоп был интересным. Какие бывают минералы? В результате каких процессов они появляются? как правильно использовать лупу. Кроме того, он показывал редкие образцы. Затем каждому из участников выдал по камню сантиметров в 5 размером. Сенсей сказал, что этот камень, окрашенный в полоску от фиолетового до жёлтого, называется флюорит и был добыт в Аргентине. «А теперь мы займёмся шлифовкой». Из пипетки нужно было накапать на камень немного воды и обработать наждачной бумагой. После того, как поверхность стала гладкой, при помощи более мелкой бумаги мы занялись тонкой полировкой. На полированном флюорите проступал чёткий рисунок в полоску. Занятие оказалось захватывающим. Опять всколыхнулись мечты об антикварном магазинчике. Точно, было бы здорово в нём устроить уголок минералов, приглашать специалистов и проводить вот такие небольшие мероприятия. После полуторачасового воркшопа Хина сказала мне: "Слушай, я хочу переговорить с сенсеем. Ты меня немного подождёшь? Хочу попробовать из таких камней сделать украшения. Уточню по поводу твёрдости, какие лучше камни использовать". Она горит своим делом. Не хочу мешать Хине, ведь её глава сейчас занята только интернет-магазином. Хорошо, здесь вроде есть библиотека, пойду книжки посмотрю. Ты не торопись. С этими словами я вышла из класса. Библиотека оказалась в конце коридора. Заглянув внутрь, я обнаружил, что она больше, чем я думал. По стенам и в середине помещения плотно выстроились стеллажи. Посетителей не было, а за стойкой девушка в тёмно-синем фартуке считывала штрих-коды с книг. Я стал рассматривать самые близкие к входу стеллаж. Решил, что раз это центр на территории начальной школы, то здесь будет много книг для детей. Но оказалось, что ассортимент не хуже, чем в обычной библиотеке. Я искал книги об антиквариате. Сразу же заприметил полку по искусству и ремёслам. Пролистав несколько изданий, оглянулся по сторонам. Нет ли чего о том, как открывать свой магазин? Мимо проходила девушка в тёмно-синем фартуке. У неё в руках было три книги. Она возвращала их на полки. «Подскажите, пожалуйста, а где можно посмотреть издание по регистрации и ведению бизнеса?» Услышав мой вопрос, девушка с большими глазами засуетилась. Наверное, ей ещё и 20 нет. «Так, так, по бизнесу говорите. Возможно, вам могут пригодиться биографии известных бизнесменов». На бейдже написано «Надзоме Маринага». Было даже немного неловко, что она так старательно пытается мне помочь поэтому я махнул рукой и сказал «Не беспокойтесь, я сам поищу». Надзоми залилась краской и произнесла «Простите, пожалуйста, я пока еще стажёр там в глубине зала у нас опытный библиотекарь-консультант, пройдите туда, пожалуйста». Там, куда мне указал рукой Надзоми, под потолком висела табличка с надписью «Справочная». Несмотря на то, что библиотека маленькая, здесь даже был консультант. Я прошёл дальше, за ширмой увидел в уголок справочный и остановился как вкопанный. Там сидела очень большая женщина. Голова без подбородка, но внушительного размера теле. На бежевый передник накинут кардиган крупной вязки, цвета слоновой кости. У библиотекаря была белая кожа и бежевато-белая одежда, что придавало ей сходство с зефирным человечком из охотников за привидениями. Я тихонько подошёл к ней. Зефирная библиотекарь с угрюмым взглядом дрожала мелкой дружью. Я подумал, что она плохо себя чувствует. Посмотрел на её руки и увидел, что за стойкой она втыкает иголку во что-то круглое. Наверное, у неё стресс. Я колебался, стоит ли заводить с ней разговор, и хотел было отступить. Но тут зефирная библиотекарь подняла голову. Мы вдруг встретились взглядами, и я замер на месте. «Вы что-то искали?» У неё оказался неожиданно нежный голос. Я удивился. Она совсем не улыбалась, но голос был тёплым. Я повернулся к ней, словно меня притягивала какая-то сила. «Что я ищу?» «Возможно, я ищу место, где смогу реализовать свою мечту». На груди у зефирного библиотекаря был прикреплён бейдж с именем Саюри Камати. Её зовут Камати. Волосы, собранные в пучок, украшены шпилькой с белыми цветочками. «Нет ли у вас книг о том, как начать свой бизнес?» «Начать бизнес», — повторила вслед за мной Камати. «Ну да, как открыть собственное дело?» Стало немного неловко. Мои слова звучали так, будто я собираюсь открыть, и правда какое-то большое дело. Поэтому я поспешил добавить. А ещё о том, как лучше увольняться с работы. Хотя ни то, ни другое мне не под силу. Ни открыть свой бизнес, ни оставить работу, которой я сейчас занимаюсь. Камати положила иголку и шарик в оранжевую коробку, стоявшую рядом. Коробка из подпечения Honey кондитерской компании Курамияда. В детстве, когда я помогал по дому, меня всегда за это угощали таким лакомством. Камати Сан закрыла коробку и посмотрела на меня. «Бизнес бывает разным. Чем вы собираетесь заниматься? Когда-нибудь я бы хотел открыть свой магазинчик антикварный». «Когда-нибудь». Камати вновь повторила за мной. Она говорила совсем без эмоций, но мне почему-то захотелось поспешно извиниться. «Ну, я не могу просто так сейчас уйти с работы, да и таких больших сбережений, чтобы открыть магазин, у меня нет. Хотя, пока я говорю «когда-нибудь», так оно может и остаться просто мечтой». «Думаете, ваша мечта не сбудется?» Камати наклонила голову. «Пока вы говорите «когда-нибудь», ваша мечта не заканчивается» она так и будет оставаться прекрасной мечтой. Я думаю, что так в жизни тоже может быть, когда твоя мечта остаётся мечтой. О чём-то мечтать, не имея никакого конкретного плана, совсем неплохо, ведь это делает наши будни чуть веселее». Я потерял дар речи. Если мои слова когда-нибудь вроде заклинания, чтобы продолжать верить в свою мечту, то что же нужно сказать, чтобы эта мечта воплотилась в жизнь? Но если вы хотите узнать, что же будет с вашей мечтой дальше, то вы должны это сделать». Камати проворно придвинулась к компьютеру. На секунду она задержала руки над клавиатурой, а в следующее мгновение пальцы молниеносно застучали по ней. От неожиданности я раскрыл рот. В конце она красивым жестом щёлкнула по клавише enter и из принтера вылез лист бумаги. Она протянула его мне. На нём была напечатана таблица с названиями книг, именами авторов и местом на стеллаже. «Как открыть свой магазин?» «Мой магазин. Семь шагов к увольнению». В конце списка оказалось странное название, я перечитал его дважды. «Чудеса растений» вместе с Ассоциацией садоводства Великобритании. Я подумал, что это должна быть какая-то ошибка, и ещё раз прочитал длинное название. Очень тихо вслух, но Камати, наверное, услышала. При этом она продолжала молчать и смотреть на меня. «Чудеса растений?» — повторил я. «Да», — подтвердила Камати и показала на обложку. «Знаете, это цветы акаций». Она проговорила это без какого-либо выражения. Я не знал, как ответить, и сказал первое, что пришло в голову. «Замечательно!» После чего библиотекарь пальцем указала на коробку «Хани дом». На ней были нарисованы белые цветочки. «Вот оно что! Это ведь тоже белая акация!» Я столько раз в прошлом видел упаковку, но никогда не задумывался, что это за цветы. «Так на коробке с «Хани дом» выходит...» Тоже белая акация. После этого Камати наклонилась и открыла второй ящик под стойкой. «Вот, пожалуйста, это вам». «А?» Рука Камати, похожая на чуть прижатые пирожные с кремовой начинкой, протянулась ко мне. Я непроизвольно вытянул свою руку в ответ, и на ладонь легло что-то мягкое, как клубок шерсти. Это оказался кот, коричневый кот с чёрными полосками. Спящий кот. Хм, что это? Это бонус. Что? Бонус. Книжкам. Бонус. Интересно, что она вкладывает в это слово. Неужели я показался ей любителем кошек? Почему? Чтобы сделать такого, не нужна даже бумажная форма. Свобода творчества. Комать открыла крышку коробки Ханидоум. Вновь вытащила материалы и стала втыкать иголку в клубок. Я почувствовала, что больше не следует ничего спрашивать. Взял бумагу, подделку из шерсти и хотел уйти. «А, вот ещё что!» — сказала Комати, даже не глядя на меня. «Когда будете уходить, не забудьте в журнале записать время выхода. Очень многие забывают». «Да, хорошо». «Тык-тык, тык-тык». Зефирный библиотекарь продолжала свою кропотливую работу. Сверив номера в таблице с номерами на стеллажах, я вытащил все книги с полок. И четвёртую книгу тоже. Название было длинным, однако только «Чудеса растений» было выделено крупным шрифтом. Ко мне подошла Хина. Она закончила быстрее, чем я думал. Хотя, возможно, я просто долго беседовал с Каматей. Она увидела у меня в руках фигурку кота и с возгласом «Ух ты!» взяла её в руки. «Мне библиотекарь подарила». «Какая прелесть!» «Это свалено из шерсти». «Вот, значит, как это называется. Валяние из шерсти». Я хотел было отдать кота Ахине, но она вернула его мне и спросила. «Ты книжки берёшь?» От неожиданности я забрал поделку обратно. «Да нет, просто хотел посмотреть...» Я сразу же положил книжку про растения наверх, а список спрятал, чтобы она не увидела. «Давайте оформим вам читательский билет», — предложила Надзомя. Очень старательная практикантка. Заметно, как она горит работой. «Кто угодно может оформить билет?» «Да, любой житель нашего района». «Ясно, тогда давайте оформим на меня, он здесь не живёт». Кина последовала за энергичной надзойми. Я воспользовался моментом и быстро убрал книги по организации бизнеса обратно на полке. Как ни в чём не бывало, я взял только четвёртую книжку и с видом любителя растений ушёл из библиотеки. Уже в коридоре я вспомнил слова Камати. Она тогда настойчиво напомнила, чтобы я не забыл отметить время выхода из центра. Когда я положил ручку, которую записывал время, то обратил внимание на пачку листовок рядом. Вестник культурно-общественного центра Хатори. Цветная листовка ручной работы размера А4 бесплатно раздавалась посетителям центра. Я с удивлением посмотрел на нижнюю часть листа. Там была фотография такого же кота, как мне подарила Камати. Коричневый с чёрными полосками кот лежал на коленях у мужчины в очках и полосатой футболке с длинными рукавами. На фоне книжного стеллажа. Машинально я взял листовку. В «Вестнике номер 31» была напечатана подборка заведений, рекомендованных нашими сотрудниками. Лист был поделён на шесть модулей, в которых описывались разные городские магазины и заведения. Кондитерские, цветочные, кафе, специализированные ресторанчики Станкацу, караоке. Под самой нижней картинкой с котом был заголовок «Выбор нашего библиотекаря Сайюри Камати». Название заведения «Cats Now Books» — Кэтснау Букс. Книжный магазин с подборкой книг о котах и кошках, в котором владелец тоже держал кота. Хина открыла дверь и выглянула наружу. «Кажется, дождь собирается. Рётьян, пойдём быстрее домой». Свернув вестник пополам, я вложил его в книжку, убрал её в рюкзак и вышел из центра. У Хины есть две сестры. Самый старший — Кимико, 35 лет, как и мне а средние Эрики — 32. Судя по рассказам, Хина оказалась поздним, незапланированным ребёнком. Кимико была не замужем, работала миксером, звукорежиссёром в телекомпании в Осаке. Эрика вышла замуж за Чеха и поселилась в Праге. Было видно, как родители балуют Хину, которая жила с ними. Но несмотря на это, когда Хина уезжала ко мне на выходные, Или когда мы вместе отправлялись в небольшие поездки, они радостно её провожали. Говорили, что дочка уже взрослая, и хорошо, что она не скрывает своих отношений. Возможно, всё потому, что это уже их третья дочь. Прошлым летом мы взяли машину на прокат и поехали кататься. А когда я привёз Хину, она почти силой затащила меня к себе домой, и с тех пор я постепенно стал частью этой семьи. Мы никогда не обсуждали с Хиной никаких деталей нашего брака но, кажется, родители были настроены решительно. «Рё, занят на работе?» — спросил отец Хины, протягивая мне бутылку пива. Я поспешно допил то, которое ещё плескалось в моём стакане. «Да, в общем, в конце года много сверок, но это всё потому, что я медленно работаю». «А не потому ли, что на тебя в разы больше, чем на остальных, сваливают?» Ты хороший и старательный парень, вот поэтому». Отец налил пиво в пустой стакан. Я поблагодарил его. «Пап, Рё не так силён пить. Не надо его спаивать», — осадила отца Хина. На что тот ответил, что я могу остаться у них на ночь, и рассмеялся. «Хина, помоги-ка мне!» — донёс с кухни голос матери. Хина встала из за стола. Протянув руку с палочками к жареной камбале, отец, не поднимая на меня взгляда, сказал, «Две старшие с самого детства своенравные специально бросаются в бурные волны, делают, что хотят». Его голос был приглушённым, наверное, чтобы с кухни не услышали. Отец продолжил, «А хина есть хина. Она не слишком знает этот мир, всегда мечтает о чём-то». «Конечно же мы её избаловали» поэтому то, что рядом с ней такой надёжный мужчина, как ты, нас очень успокаивает». Помолчав несколько мгновений, отец мягко улыбнулся и посмотрел мне прямо в глаза. «Позаботься о нашей Хине. Я совершенно не такой надёжный, ведь я не могу без раздумий сказать «да». Изобразив смущение, я отделался какой-то невразумительной улыбкой. «К счастью, я им нравлюсь, в качестве спутника, который будет оберегать их дочь любой ценой. Однако в этом я чувствовал и давление. Теперь я не могу сказать, что бросаю стабильную работу, пусть в маленькой компании, ради какой-то антикварной лавки. Ведь они спокойны не благодаря тому, какой я, а благодаря тому, где я работаю. Я вернулся домой, принял душ, а затем вместе с книжкой из библиотеки и смартфоном завалился в кровать. «Чудеса растений» вместе с Ассоциацией садоводства Великобритании. Взяв книгу в руки ещё раз, я обратил внимание на дорогое исполнение обложки. На белом фоне полз тонкий карандашный рисунок растений, а в центре продавлено название зелёными блестящими иероглифами. Отличный дизайн. Не знаю, почему именно эту книгу мне порекомендовала библиотекарь, но мне такие нравились. Полистав, я обнаружил, что для удобства восприятия информации горизонтальный текст обведён в рамки, а ещё использовано много тщательно прорисованных иллюстраций. Названия глав были сформулированы в виде вопросов, и, несмотря на то, что такую книгу могли бы прочитать и старшеклассники, она всё же не была детской. Я лёг на спину, открыл книгу, и из неё вывалился листок вестника. Я положил книжку рядом с подушкой и раскрыл листок. Кошачий книжный магазин. В этой статье Ясухара, владелец книжного, писал, как открыл своё заведение, сделав сотрудниками котов из приютов. У него было три магазина, где продавались книги только о котах. Часть прибыли перечисляли в кошачий приют. Между прочим, узор на моей ложке, ручка которой была похожа на тюльпан, выглядел как кошачья лапка. В Англии такие ложки называли «трефицпун», за три лепестка на ручке. На её плоском конце были сделаны выемки. На смартфоне я набрал в поиске «Cats Now Box». Среди результатов, кроме аккаунтов в Twitter, к моему удивлению, было несколько интервью. Я щёлкнул по самому первому в списке, там была фотография Юсухары в футболке с изображением кота. Он сидел перед книжным стеллажом с котом в обнимку, но это был не полосатый, а чёрный кот. У него их несколько. «В магазине можно заказать напитки. Была даже фотография под названием «Кошка в среду». Кошки, книжки и кружки с пивом. В окружении всего, что я люблю». Под фотографией стояла этот цитат. Я смотрел на Ясухару, который улыбался в камеру. Как же здорово. Просто мечта. Когда у человека такое есть. Я почувствовал, как тяжелеют веки. Рассеянно, пробежав глазами по статье, прочитал, что Ясухара работает в IT-компании и одновременно занимается книжным. «Выходит, так тоже можно. Социальный бизнес. Краудфандинг». Я просмотрел незнакомые мне английские слова. Вот что ещё писал Ясухара. «Параллельная карьера — это когда обе работы дополняют друг друга, нет главной и второстепенной работы». Нет главной и второстепенной работы. О чём это он? Поискал в интернете понятие «параллельная карьера». Теоретик менеджмента Питер Друкер называл её ещё одной параллельной деятельностью. Иными словами, вторая работа. Я зевнул и убрал смартфон. Устал за сегодня. И к тому же выпил. Меня так сморило, что я закрыл глаза и тут же заснул. Когда на следующий день я увидел, что Йоситака уже собирается домой, то остановил её. «А проверка авансового отчёта для отдела продаж уже готова?» «Я жду». «Ой, пока ещё не готова. Я ногти накрасила. Можно до завтра?» В доказательство своих слов Йоситака пошевелила пальцами одной руки. Неужели она и правда считает, что накрашенные ногти могут служить отмазкой для незданной вовремя работы?» «Но крайний срок — сегодня». Я попытался придать своему голосу по возможности спокойный тон, но она так помощилась, будто я наговорил ей гадостей. Не сказав ни слова, она громко шлёпнулась на своё место и аккуратно, самыми кончиками пальцев, вытащила из сумочки мобильной и набрала чей-то номер. «Алло, прости, я немного опоздаю. Срочную работу дали». Наверное, она специально позвонила, а не написала в мессенджере, чтобы я это услышал. Мне даже стало её жалко. Хотя, стоп. Выходит, с чего это вдруг я стал виноватым? Я продолжал заниматься несрочными делами и ждал Йоситаку. А мне ведь тоже есть куда пойти сегодня вечером. Но я не могу покинуть офис, пока не получу от неё документы. После её сверки я тоже должен их проверить, чтобы завтра утром запустить в дело. Проработав минут сорок, она бросила документы мне на стол. Я посмотрел на часы и, положив документы в портфель, начал собираться. Проверю дома. Правда, сверхурочные за работу дома никто платить не будет, но другого выхода нет. Добравшись до Синдзюку, я зашёл в универмаг. Там проводилось мероприятие, посвящённое антиквариату. Сегодня последний день. Мне повезло, я успел за час до закрытия магазина. В зале были расставлены керамика, свитки, предметы, утвари. На таких мероприятиях антиквариат редко распродаётся, поэтому они больше напоминают выставку. То есть никак не найти покупателей. Да и я сам вынужден признать, что пришёл сюда скорее посмотреть, чем что-то купить. Я об этом думал, изучая старинную керамическую вазу Имори. Когда ты управляешь магазином, сколько же нужно продать предметов в день, чтобы получить прибыль? А ведь ещё аренда помещения, счета за электричество, расходы на обустройство магазина. После вычета всего этого останется ли хоть немного прибыли, к тому же ещё налоги. Стоило мне только начать об этом думать, как сама идея магазина перестала казаться реалистичной. «О, Рё, это ведь ты?» Обернувшись, я увидел мужчину с длинными волнистыми от завивки волосами. В глаза бросался свитер с цветочным орнаментом, жёлтые цветы на ярко-розовом фоне. Секунду-другую спустя я узнал его. «Насуда, Сан?» «Да, точно. Ого, как ты меня вспомнил!» Это был один из постоянных посетителей магазинчика «Эн Макоя». Он жил в большом трёхэтажном доме. Был единственным сыном владельца бизнеса по недвижимости, помогал отцу в делах компании и занимался тем, что ему нравилось в жизни. Он любил сам себя называть «непутёвым сыном». Когда мы с ним познакомились, ему было 20 с чем-то. С тех пор прошло уже 20 лет. Конечно, он тоже постарел, но я сразу его вспомнил. Он всегда очень экстравагантно одевался. «А я удивлён, как вы меня вспомнили». «Ты не меняешь, Серё, по-прежнему такой же робкий». Меня кольнули его слова. Однако радость от встречи с давним знакомым заглушила это чувство. Ведь он всегда был таким. «Рео, а ты сейчас чем занимаешься?» «Обычный служащий. А вы?» «А я обычный, непутевый сын!» Из сумки, висевшей на плече, на судо достал футляр с визитками и протянул одну мне. Чуть выше от имени справа были перечислены его должности на английском. «Реновейшн дизайна». «Real Estate Planner. Space Consultant». Я толком не понял, что всё это значит. Наверное, занимается всякими делами, связанными с недвижимостью. Да, давненько мы не виделись. Я так удивился, когда Энн Маккоя закрылся. Да уж. Даже к нам тогда полиция приходила. Настоящий переполох был. Полиция? В груди что-то ёкнуло. А вдруг Эбегава заболел или с ним произошел какой-то несчастный случай, такие мысли не давали мне покоя все эти годы. Эбегава наделал огромных долгов из-за убыточности магазина, избежал. Услышав это, я совсем расстроился. Подобного я боялся не меньше, чем болезни и несчастного случая. На мгновение перед глазами всплыл фантастический мир его лавки. Науда добавил. «Ну, я не думал, что он на этом зарабатывает. Похоже, ему и правда приходилось нелегко. Не зря в названии Энмакоэ используется иероглиф «дым». Исчез он мгновенно, как дым». Всё же управлять своим делом тяжело. Особенно таким антикварным магазином, который я рисую в мечтах. Рё, а у тебя нет визитки?» В ответ я вытащил свою визитку. «Ого!» «Значит, работаешь в компании по производству мебели?» «А, Кисимото, знаю, знаю. Если что, звони мне, я много чем занимаюсь». «Кстати, это я планировал мероприятие. Пока с продукцией компании Либера». на Насудо упомянул название крупной фирмы, работающей с интерьером. «Ого, кто бы мог подумать? Так, наверное, не слишком вежливо говорить, но он и правда занимался большими делами». Хотя вряд ли когда-нибудь клерк из бухгалтерии будет работать с Насудой. У Насуды зазвонил телефон. Посмотрев на экран, он быстро сказал мне, что нужно будет как-нибудь выпить вместе, после чего ответил на звонок и вышел из зала. На следующее утро я подгадал момент, когда никого вокруг не было, и обратился к Йоси сетаке. Я проверил дома документы. Расчёты по квитанциям и отчётам были верными. Но, изучив квитанции, которые приложил Хасака из отдела продаж, понял, что-то не так. Документ был подозрительно замазан корректором. Цифры переписаны. Это был счёт за кафе с бизнес-партнёрами. Я посмотрел бумагу на свет. Если цифра, которая там видна, правильная, значит, возникла ошибка при составлении отчёта. Счёт был на 12 йен больше. Сумма была написана шариковой ручкой а цифры поверх корректора — гелевый, да и почерк отличался. Вряд ли это исправил кто-то из работников кафе. Выходит либо хасака либо... «Йоситака! По поводу этого...» Я показал ей квитанцию. Она слегка напряглась, а потом скривила губы и сердито сказала. «Ну, подумаешь, немного расчёты не сошлись». Из-за этого специально беспокоить Хасаку и просить переделывать? душу да вольте Да что такого, подумаешь, какие-то 10 йен. От этого фирмы не разориться. Нет, так не годится. Тогда я сама заплачу. Так всех устроит? Так нельзя. Дело не в этом. Что вы цепляетесь к мелочам? Будете вот так зудить за каждых 10 йен? Вряд ли какой девушке это понравится. Проблема не в сумме. Сказал я так громко, что даже сам удивился. Йоси так и покраснела и отвернулась. Возможно, она и не подозревала, что я могу рассердиться. «Какой вы мелочный!» — бросила она мне с ненавистью, а затем схватила сумочку и пальто и вышла из кабинета. Не находя себе места от того, что не знал, куда делась Йоси така, я так и провёл день в тревоге. Табути сегодня взял выходной. Я начал было думать, что стоило сообщить в отдел кадров, как они сами меня вызвали. Начальник отдела кадров выглядел растерянным, когда я пришёл к нему. Йоситака пришла жаловаться, говорит, что вы пользуетесь служебным положением. Она сказала, что собирается увольняться. Вот так новости. Она говорит, что случайно разлила жидкость корректора и по ошибке написала другую цифру, а вы на неё из-за этого налетели. Она плакала, говорила, что ей было страшно, что вы её ударите. Говорит, вы обычно притворяетесь спокойным, а когда остаётесь с ней тет-а-тет, -тет, меняетесь. Кому хотелось от этого плакать, так это мне. Я сердился и расстраивался от абсурдности происходящего. Она случайно разлила жидкость корректора? Как она могла такое придумать-то? Я и правда повысил голос, но сочинять, что я собирался её ударить, что за бред. Однако у меня не было никаких доказательств того, что я ни при чём. Первое, что я сделаю, переговорю с руководителем. После этих слов начальник отдела кадров нахмурился и скрестил руки на груди. «По правде говоря, она племянница нашего директора. Табути об этом знает, надо было ему и вам рассказать». Я вернулся домой, где меня ждала Хина с готовым ужином. Мы всегда проводили вместе вечер пятницы и субботу. Даже когда на столе появилась аппетитная рагу из говядины, я всё равно продолжал думать о том, что произошло на работе. Зачем? Зачем я работаю в таком скучном месте? Что я там делаю? Неужели я так и буду продолжать до пенсии, в том месте, которое меня не устраивает, так и не ощутив свободы. Я и дома не забывал о работе, причём в той или иной степени делал это уже давно. Думал о мелких проблемах с сотрудниками, о том, как прошёл тот или иной счёт. Это практически то же самое, что и работать. Эта работа подчиняет меня. Кроме того, я ведь совсем не хочу ей заниматься. Но даже при этом стоило мне подумать, что моё положение в фирме пошатнулось, как на душе заскребли кошки. Я цепляюсь за такое неприятное место, изо всех сил стараюсь защитить свой статус. И сейчас, и, наверное, в будущем тоже. Ты какой-то кислый сегодня, Рё, — сказала Хина, покачав головой. Я постарался принять бодрый вид. Вовсе нет, всё в порядке. Только работа как-то привалило все эти расчёты премий. Ясно, работник ты мой. Хина поставила на стол два бокала а затем принесла небольшую бутылку вина. «Слушай, а я сегодня в своём интернет-магазине достигла цели по продажам в этом месяце. А ещё такие отзывы хорошие мне написали, что...» Хина радостно болтала. «Заниматься тем, что тебе нравится, не общаться с неприятными типами, не беспокоиться о финансовой стабильности, зарабатывать чуть-чуть, но очень при этом радоваться и открывать бутылку вина». Как было бы здорово, если бы я тоже так мог. Хотя эта интернет-площадка, мне кажется, будто у меня появился свой настоящий магазин. Это так здорово. Рётьян, когда ты будешь открывать свой антикварный магазинчик, всё не так просто, — перебил я её. Хина вздрогнула. Я понимал, что просто срываюсь на ней, но не смог сдержаться. Я не такой, как ты, Хина. Я не могу просто заниматься чем-то ради удовольствия. Если твой интернет-магазин не будет приносить прибыль, если дела пойдут плохо, это никак ведь не отразится на твоей жизни. «Не просто ради удовольствия», — резко ответила Хина. Я поднял на неё взгляд. «Я занимаюсь этим не просто для развлечения. Возможно, с твоей точки зрения так и выглядит, но это неправда». Я почувствовал, как оцепенел. Нужно было срочно извиниться, но пока я об этом думал, Хина резко встала. Я пошла домой. Кажется, ты переутомился. Я сжал кулаки, но так и не смог шевельнуться. Я не побежал вслед за ней и просто услышал, как за моей спиной хлопнула дверь. Хуже не бывает. Я так привык к тому, что мы всегда проводим выходные вместе. Мы почти не ссорились. Впервые за долгое время я остался в выходные один. Пощёлкал по каналам телевизора, но, услышав смех в студии развлекательных передач, выключил его и протянул руку к книге, лежавшей у кровати. «Чудеса растений». Я погрузился в чтение. Чем дальше я продвигался, тем удивительнее было впечатление. Стоило соприкоснуться с миром растений, с которым ты вообще никак не связан, как на сердце постепенно воцарился покой. Похожее чувство у меня было, когда я приходил в Анмакуэ. Переворачивая страницу за страницей, я понял, что эта книга станет одной из моих любимых. Передо мной проходила череда вопросов и ответов. Почему деревья становятся такими высокими? Почему трава живёт даже после того, как её постригли? Правда ли, что разговоры с растениями помогают им быстрее расти? Правда ли, что подсолнах поворачивается вслед за солнцем? Книга была напечатана на белой мягкой бумаге, словно отбелённая рубашка, а жёсткая обложка будто оберегала её. Страницы плавно переворачивались, а ещё распахнутую книгу можно было положить на стол, и она не закрывалась. Она немного отличалась от энциклопедии и по качеству, и по содержанию. Была сделана очень искусно и с большим вниманием к деталям. Третья глава называлась «Удивительный подземный мир». Каково предназначение земляных червей? Куда направлены корни растений? Какая часть растений приходится на корни? Мир под землёй оказался тоже очень увлекательным. Рассматривая картинки, на которых растения и их корни были разделены линией уровня Земли, я вдруг подумал, постойте-ка. Человек живёт на Земле, поэтому в большинстве случаев обращает внимание только на цветы и плоды растений. Но у сладкого ботата или морковки важной является та часть, которая находится под землёй, их корни. Однако для растений обе части одинаково важны. Они существуют, поддерживая баланс. Люди думают, что основной — это тот мир, в котором находятся они сами. А для растений оба являются «Основными?» Подумав об этом, я вспомнил статью о параллельной карьере. «Параллельная карьера — это когда обе работы дополняют друг друга, нет главной и второстепенной работы». «Кажется, именно так сказал Ясухара». «Как и растения, которые живут и в подземном, и в наземном мирах, дополняющих друг друга. Выходит так?» «Работать служащим и быть владельцем магазинчика». Возможно, именно так, именно это делает сухара. Может, и у меня получится, если я смогу понять, как успеть и то, и другое. На следующий день вечером я добрался от станции Сибуэ до Сангензея, пересел на линию Токио-Сатагая, а затем вышел на станции ниси Я ехал в книжный Кэтснау-Букс. Вот уже и половина декабря осталась позади. Слегка порошил снег. Со станции без персонала я вышел в город и зашагал по жилому кварталу, где располагались только частные дома. Дорогу я заранее запомнил по карте и всё же решил перепроверить маршрут в приложении, прошёл по узкому переулку и увидел белое здание. Под крышей была голубая вывеска с жёлтым логотипом в виде кота. Это здесь. В окне было выставлено много книжек с картинками. На всех обложках красовались коты. Я открыл дверь и почувствовал, как меня окутал тёплый воздух. Я с облегчением выдохнул. За стойкой работала опрятная женщина с короткой стрижкой. Оглянувшись по сторонам, я увидел в глубине решётчатую перегородку, а за ней мужчину в клетчатой голубой рубашке. Тот самый Ясухара. Судя по всему, при входе в магазин расставлены новые книги, а там, за решётчатой перегородкой, старые. С волнением я пробежал глазами по рядам изданий на полках и, успокоившись, спросил у женщины за кассой. «А туда я тоже могу пройти?» Я снял обувь, обработал руки антисептиком и вошёл за решётчатую перегородку. Там были коты. Полосатый кот спал на подушке. Такой же, как поделка из войлока, которую мне подарила Камати. Ещё один полосатый кот и чёрный кот вальяжно прогуливались между стеллажей. «Добро пожаловать», — сказал Юсухара, общавшийся в тот момент с покупательницей. У него был низкий мягкий голос, на лице приветливое выражение. В реальности он выглядел даже более интеллигентным, чем на фотографии. В центре зоны со старыми книгами находился стол, на котором лежало небольшое меню с напитками. Чтобы подольше здесь посидеть, я трижды перечитал меню, а потом обратился к Ясухари. «Извините, мне, пожалуйста, кофе». «Конечно, вам горячий». Когда я кивнул, Ясухара бросил взгляд на женщину за кассой, и та ушла на кухню. Мимо меня пробрался кот. Я подумал, что это один из коричневых котов с чёрными полосками. Но брюшко и лапы были белыми. Полосатый кот с белой грудкой. Оказывается, здесь есть ещё и такой. Коты вели себя совершенно спокойно, будто и правда находились дома. Попивая кофе, я взял в руки одну из выставленных книг. Женщина вернулась за кассу. Когда пьёшь кофе и наблюдаешь за котами в окружении книг, Это так расслабляет, что после можно и домой идти. Полосатый кот с оранжевым мошенником беззвучно прыгнул высоко на полку. Тот самый, который ещё недавно спал на подушке. Усевшись, он помахал хвостом и посмотрел прямо на меня. Он словно спрашивал меня, «Ты специально сюда пришёл, чтобы посмотреть, какой может быть мечта в реальности?» У меня сжалось сердце. Покупательница с книгой в руках отправилась на кассу. Я поставил чашку с кофе, встал и обратился к сухари «Извините», — тот обернулся. «Мне порекомендовала ваш магазин «Библиотекарь» из центра Хатори». Йосухар улыбнулся. «А, Камати-сан, значит. Большое спасибо, что зашли. Честно говоря, я тоже хочу открыть свой магазин». Я планировал просто немного поговорить, но под влиянием момента выпалил сразу всё. А вдруг Ясухара подумает, что я чересчур наглый. Но он смотрел на меня приветливо. «Книжный магазин?» «Нет, магазин антиквариата». Ясухара кивнул, проявив явный интерес. Я с волнением продолжил. «Я в интернете прочитал несколько ваших интервью». «Впервые узнал о таком понятии, как параллельная карьера. Вы же в будние дни работаете в компании, да?» «Верно». «Не могли бы вы уделить мне немного времени? Меня зовут Рё Ураса. Я работаю в бухгалтерии компании по производству мебели». «Да, конечно, с радостью. В такую погоду у нас мало посетителей». Юсухара сел на один из табуретов и жестом пригласил меня располагаться рядом. Я опустился на соседний табурет, чуть склонившись вперёд. Я так и не обдумал, с чего начать, и просто стал говорить. «Наверное, сложно управлять магазином, при этом продолжая работать в компании. Это не оказывает влияния на обе работы». Ясухара слегка усмехнулся. «Ну, как вам сказать? Мне кажется, как раз наоборот, когда занимаешься двумя делами и там, и там, становится легче». Полосатый кот, который несколько минут назад подошёл ко мне, теперь забрался на колени Йосухары. Прежде мне очень хотелось уволиться из фирмы, а сейчас я продолжаю работать, да ещё и наслаждаюсь управлением книжным магазином. И наоборот, если бы у меня был только книжный, полагаю, мне бы пришлось задумываться о том, как продавать как можно больше. Тогда было бы тяжело. Поглаживая кота, Йосухара продолжил. Мне кажется, работа гарантирует тебе какое-то положение в обществе. При параллельной карьере у человека два положения. Это вовсе не значит, что какая-то деятельность главная, а какая-то второстепенная. Положение над и под землёй. Два лица, две функции в этом мире. Представляя себе растение, я сказал, «В интервью вы тоже говорили о том, что нет главной и второстепенной работы». «Да. А в книжном вы зарабатываете столько же, сколько и в фирме?» Мне стало неловко, что я поднял вопрос денег. Я Ясухара вновь усмехнулся моей прямолинейности. «Не в этом смысле главное и второстепенное. Грубо говоря, в книжном меня интересует не столько финансовая прибыль, сколько эмоциональная. Хотя, разумеется, чтобы продолжать дело, мне нужно получать доход и в магазине». Я подумал, что понимаю, что он вкладывает в понятие эмоциональной прибыли. Но если и то, и другое для него является основной работой, то получается, что он трудится и днём, и вечером, и в выходные без остановки. Интересно, а ему не хочется полениться или отдохнуть, или куда-нибудь сходить? Выбирая слова, я продолжил. Но если вы занимаетесь одновременно двумя делами, вы же не можете, например, съездить куда-нибудь в путешествие?» Йосухара кивнул в ответ. Наверное, такой вопрос ему задавали часто. «В магазин приходят те, с кем бы в другой ситуации я не смог бы встретиться. У меня много интересных знакомых. Такое чувство, что каждый день я словно в путешествии. Даже если никуда не выходить отсюда, ощущение, что я с лихвой наслаждаюсь жизнью». Его ответ раскрыл мне глаза. Что же он видел и с кем встречался, чтобы с уверенностью мог так говорить? В управлении собственным магазином, выходит, есть и такая прекрасная сторона. Но вдруг это возможно только если ты такой человек, как Юсухара. Когда ты умный и порядочный, с хорошим вкусом и связями, мне казалось сомнительным, что я смогу стать таким же. «Требуется всё то, чего у меня нет. Деньги, время, смелость. Я всё время думаю о том, что когда-нибудь хотел бы начать, но у меня нет необходимого для первого шага». Ясухара немного помолчала и посмотрел на полосатого кота. Наверное, ему не понравился мой чересчур негативный настрой. На его губах по-прежнему играла мягкая улыбка. Он всё время смотрел на меня». В определенный момент без этого не получится. В каком смысле? Надо просто сделать целью то, чего сейчас нет. Сделать целью? Собрать необходимую сумму, выделить время и найти в себе смелость? Ясухара, наблюдая за тем, как я не могу найти нужных слов, с улыбкой сказал. «Я не слишком-то люблю людей». Для человека, который только сегодня с ним познакомился, это было несколько неожиданное высказывание. Он ведь внимательный собеседник, а его бизнес предполагает общение с покупателями. Но в какой-то момент мне захотелось послушать, что рассказывают люди. И удивительное дело, общение с разными посетителями стало поводом для следующих встреч. Появлялись всё новые и новые связи волосатый кот спрыгнул с колени сухары. Он медленно двинулся в сторону чёрного кота и потянулся к нему мордой, словно собирался о чём-то рассказать. Все связаны между собой. От одного узелка тянется нить к следующему и дальше, и дальше. Такие связи не появятся сами по себе, если просто ждать, что их время придёт. Надо ходить по разным местам, общаться с разными людьми и когда вы почувствуете, что у вас накопился и багаж, когда-нибудь, возможно, станет завтрашним днём». Наблюдая за котами, Ясухара сказал решительно. «Важно не упустить тот самый судьбоносный момент». Судьба. В словах Ясухары, который выглядел реалистом, чувствовалась сила. Завистью посмотрев на него, я сказал. «Вы ведь смогли осуществить то, что хотели, добраться до своей мечты». Меня переполняло чувство восхищения. Но Ясухара покачал головой. «Мне не кажется, что это мечта. Но ведь...» «Ведь если хочется, чтобы вокруг были коты, книги и пиво, не обязательно ради этого открывать магазин. Открыть магазин — это не конечная цель, это начало» откуда можно наконец-то двигаться дальше. Дело не в цифрах, я про другое. Я удивился. Казалось бы, у него есть то, чему можно только завидовать, а он ищет, что можно делать дальше. Но увидев блеска в глазах Ясухары, я ему поверил. Наверное, это и есть то, что стоит за мечтой. Ясухара сложил руки на столе перед собой. «А почему вам хочется открыть лавку?» Не просто собирать антиквариат, а именно заниматься магазином. Серьёзный вопрос. Я посмотрел перед собой. Ответ на него, возможно, я уже знал какой, должен указать мне дорогу, по которой я пойду дальше. Мне нужно тщательно поразмыслить над этим. Полосатый кот незаметно оказался рядом и стал тереться о мою ногу. Я встал с табурета и погладил его по лбу. А Ясухара продолжил. «Вы хотите в одиночку заниматься магазином?» Эти слова меня удивили. Перед глазами встал образ Хины. Я был бы счастлив, если бы она была рядом, но сложно в одиночку. Лучше, чтобы был кто-то из семьи, друзей, кто-то, кто даст совет или выслушает жалобу. Очень тяжело, когда рядом нет того, кто может разделить психологическую нагрузку. С этими словами Юсухара посмотрел через решётчатую перегородку в сторону кассы, туда, где стояла женщина. Я понял, о чём он говорит. «Нужен напарник». «Это моя жена Мисуми», — продолжил Юсухара. Я спросил, «А что вам сказала Мисуми-сан, когда вы сообщили об открытии магазина?» Юсухара опустил голову. «Ничего не сказала». Теперь на его лице появилась совершенно другая, спокойная улыбка. Она ничего не сказала, а просто последовала за мной. Я признателен ей за это. На следующий день, в воскресенье, я один пришёл в центр Хатори, чтобы вернуть книгу, хотя это было лишь отговоркой. На самом деле я хотел кое с кем встретиться. На стойке в библиотеке я сдал книгу. Надзоми её забрала. Пройдя вглубь зала, я обнаружил Камати в том же углу справочной. «Камати, сан, я вчера съездил в книжный Кэтснау Букс». Услышав это, она чуть приоткрыла глаза, а потом довольно улыбнулась. «Ясухара-сан и его жена просили передать вам привет». «Да, я знаю его жену. Мы раньше вместе работали в библиотеке. как дела Умисуми? «Всё хорошо. Прекрасная пара». Я вытащила из портфеля подаренную ею безделушку из войлока. «Благодаря этому я отправился в книжный. Большое спасибо. Теперь хочется не ждать, когда момент настанет, а уже начать действовать». Камати покачала головой. «Так вы уже действуете?» Я задержал дыхание, а Камати плавно продолжила. «Ведь не я рекомендовала вам это место. Вы его сами нашли. Вы сами приняли решение, сами отправились и встретились с Ясухарой. Вы уже начали действовать». Коматия наклонила голову, в шее что-то хрустнуло. Мне показалось, что кот из войлока вот-вот откроет глаза. Мне хотелось увидеться ещё с одним человеком. Выйдя из центра, я отправился домой к Хине. Засунул руки в карманы. Там лежала та самая серебряная ложечка, мой талисман. Я осторожно прикоснулся к ней пальцами. Сегодня утром, прежде чем выйти из дома, я позвонил Хине, извинился за то, что случилось в пятницу, и сказал, что хочу встретиться. Она пригласила меня к себе. Судя по всему, её родителей и дома не было. Подойдя к двери, я нажал на кнопку звонка. Она сразу же вышла. «Заходи!» В доме Хина поднялась по лестнице на второй этаж, а я последовал за ней. У себя в комнате она делала украшения. На столе лежали инструменты и морские стёклышки. «Прости меня за пятницу». Я повторил то же самое, что сказал ей утром. Меня угнетал недостаток словарного запаса. Хина прыснула от смеха. «Это я уже слышала». Её улыбка показалась мне спасительной. Я вытащила из сумки бокалы и бутылку вина. Ту самую, которую она в пятницу собиралась открыть. Хина, видимо, такого не ожидала. Я открыл бутылку и разлил вино по бокалам. «Поздравляю тебя с достижением цели!» Хина покачала головой и смущенно сказала. «Спасибо». Мы чокнулись. Вино в бокалах колыхнулось, словно волна. «Какая же ты молодец! И цели достигла. Но что больше всего поражает, так это то, что ты сама протаптываешь себе дорогу». Хина засмеялась и взяла одну из стекляшек, лежавших на столе. «Когда делаешь такие поделки, понимаешь, у кого она потом окажется. Возможно, это напоминает спиритический сеанс, но я всё же догадываюсь, кем будет владелец». «Понимаю. Поэтому я работаю, представляя этого абстрактного человека. Разумеется, я не знаю его имени, но у меня такое чувство, что я устанавливаю контакт с будущим того, кто станет покупателем. Словно что-то говорит мне «сделай, сделай это для него». Морские стёклышки после долгого-долгого путешествия с моей помощью отправятся туда, где им будут рады. «Разве это не здорово?» Я прекрасно понимала, о чём говорит Хина. У меня в кармане тоже лежало сокровище. Магазин «Эн Макои» уже давно закрылся, но у меня по-прежнему есть эта ложечка. Когда я впервые увидел её, я ведь тогда думал, возможно, какая-то английская дама пила послеобеденный чай из кружки с этой ложкой, или ласковая мама кормила с неё своего малыша. Мальчик вырос, стал толстым дядей, но всегда бережно хранил ложечку, как воспоминание. Или эта ложка была так любима в семье, что три сестрички вечно отбирали её друг у друга. Или же, может быть, в прошлой жизни, в нулевых годах XX -го века, я тоже ею пользовался. И вот теперь, совершив путешествие, она вернулась ко мне. И эту встречу устроил мне магазинчик Энн Макуэ. Я тоже. Хочу устроить встречу с тем, что вернулась через века. Хочу, чтобы состоялось знакомство каждой вещи со своим владельцем. Я хочу стать посредником, чтобы кто-то смог соединиться со своей вещью, взять её в руки, проверить. И именно я должен создать пространство для этой встречи. Именно это и есть самая большая причина, по которой я хочу открыть магазин. «Я хочу показать тебе кое-что». Из сумки я достал тонкую папку и открыл её перед Хиной. Вчера вечером я подсчитал бюджет антикварного магазина, необходимую сумму, чтобы открыть его и начать работать. Расходы на аренду помещения, ремонт, коммуникации, закупка мебели и оборудования. Сколько денег мне понадобится на открытие? А затем и сколько я буду тратить после? На коммунальные платежи, текущие ремонты и закупку? Сколько мне нужно зарабатывать в день, чтобы мой магазин мог функционировать? Отпечаток того, что я задумал в своей голове, теперь лежал в виде таблицы на столе. Я хочу заняться подготовкой к созданию лавки, и после открытия я не собираюсь оставлять должность в фирме. Буду продолжать работать в бухгалтерии и вести дела в своём магазине. Хина приложила карту обе ладони. Её взгляд загорелся. «Мне кажется...» «Это классно! Ретян, какой же ты молодец такое задумать!» «Поэтому согласилась бы ты мне помогать». Я не мог произнести эти слова, которые должны были стать моим предложением руки и сердца. Я не знаю, получится ли у меня. Если я пожениться до открытия магазина, то, возможно, это ещё больше осложнит ситуацию. Наверняка. «Всё же нужно делать предложение, когда дела пойдут на лад и в лавке и в компании. И вот тогда... Нет, это ведь опять выходит когда-нибудь». Обратив на это внимание, я почувствовала, как всё внутри сжалось. Всё же я совсем не такой, как Ясухара. Мне не стать мужчиной, за которым могла бы без раздумий последовать Хина. Увидев мучение на моём лице, Хина спокойно сказала. «Рютян, давай поженимся». «Как можно быстрее?» а -а -а -а! После её слов я отдал слабину. Вспомнил, как полиция разыскивала Эбигаву и стал сбивчиво говорить. А, -а, «А вдруг не получится? Вдруг мой магазин разорится?» «Разорится? Ну и что с того?» Неожиданно я словно прозрел от слов Хины. Ведь и правда, полиция искала Эбигаву не потому, что разорилась его лавка, а потому что он исчез, не выплатив долги. Даже если и придётся свернуть бизнес, никто при этом не пострадает. Ты ведь просто не хочешь потерять лицо. Но это лишняя, обычная дурацкая гордость. К тому же, чем нанимать чужих людей, лучше управлять магазинчиком вместе, как семейная пара. Она сказала «вместе». Не «помогать», а «работать вместе». Это придало мне смелости. Наверняка у Ясухара было то же самое. Мисуми пошла за ним. Иными словами, они вместе сложили силы. Он же говорил про напарника. Нет главного и второстепенного. Оба одинаково важны. Это можно, наверное, сказать и про супругов. По рассредоточенному взгляду Хины было видно, как у неё закрутились мысли. «А раз так, то столько всего нужно продумать, Рётиан!» «Нужно в полицию сходить». «В полицию?» «Да, нужно получить разрешение на продажу антиквариата». «А ведь и правда». Я непроизвольно рассмеялся. «Как бы дальше ни сложилось, без полиции, видимо, не обойтись». Хина приложила указательный палец к подбородку. «Для начала можно открыть краудфандинг». О краудфандинге я читал в интервью Есухары. Это система сбора денег по интернету на проект, который ты хочешь осуществить». Мне даже стало немного обидно, что именно Хина выдвинула такую идею. «Думаешь, любитель с этим легко справится?» Хина с нетерпением в голосе ответила. «Именно любители и занимаются краудфандингом, Рю Тян. Наклонившись ко мне, она спросила. «Слушай, а ты знаешь, что движет миром?» «Ну, любовь. «Что-то в этом роде?» Услышав мой ответ, Хина вскрикнула и округлила глаза. «Ты невероятный человек! Вот это мне в тебе нравится!» Развеселившись, словно я произнёс что-то смешное, она назидательно сказала. «Я думаю, что это доверие». «Доверие?» «Именно! И то, что ты можешь взять деньги в банке, и то, что можешь заказать работу и принять заказ» и договорённости между друзьями, и еда в ресторане. Всё это держится на взаимном доверии». Хина говорила бойко. Я с изумлением смотрел на неё. Хина была гораздо более подготовлена к сбору информации. Она, как правило, всё тщательно взвешивала и тонко улавливала те моменты, которые были необходимы именно ей. «Очень активная девушка». «Нет, правда». Я, возможно, просто делал вид, что не замечал этого. Она решила открыть интернет-магазин, стала ходить на компьютерные курсы. Она активно задавала вопросы Моги-сенсей. Я прекрасно понимал, что это не просто мечты, в которых она витает. Это реальность, в которой она твёрдо стоит на ногах. Из-за того, что я мужчина и я старше, из-за какой-то дурацкой гордости я просто старался этого не замечать. Если использовать краудфандинг только для сбора средств, то ничего не получится. Ведь неизвестно, удастся ли набрать столько, чтобы открыть бизнес. Но это прекрасный инструмент для рекламы. Нужно увлечь своими идеями, чтобы тебе стали доверять. Когда человек без опыта говорит о чистого сердце, беспрекрас, его слова находят отклик в сердцах остальных. Когда откроешь магазинчик, наверняка те, кто поддержали твой проект, с удовольствием придут как покупатели. Слушая Хину, я чувствовал, как сильно стучит сердце. Хотя мы всё ещё говорили о мечте, мы внутри этой мечты были вполне реальными. «Как-то мне трудно сдержать волнение», — сказал я, прижав руки к груди, после чего Хина радостно схватила меня под локоть. «Вот оно! Это волнение доказывает правильность твоего выбора лучше, чем все рассуждения». Я вдруг остановил взгляд на маленькой бутылочке, стоявшей у Хины на краю стола и вспомнил слова Ясухары о том, что важно. В бутылочке лежало красное стекло, которое было для Хины важным. В тот день, когда мы встретились на море, я нашёл его и отдал Хине. А потом мы увиделись на выставке. Всё будет хорошо. У меня обязательно получится. Я почувствовал, как во мне зарождается уверенность. Именно. Ведь я не упустил... Судьбоносный момент. В понедельник меня вызвали в кабинет директора. Я ожидал либо снижения зарплаты, либо понижения в должности, либо, в худшем случае, увольнения. Потерять работу в компании, как только решился на параллельную карьеру, это совсем не смешно. Однако директор, увидев меня, принялся извиняться с большим тактом. «Прошу прощения, что Мия создала столько проблем. Извините, пожалуйста». Он говорил о Йоситеке. «Мне в пятницу сообщили из отдела кадров. Я расспросил Мию. Она повторила и мне то же самое. Но в субботу мы встретились на гольфе с Табути». «С Табути?» «Да, он был очень сердит. Говорил, что вы такое ни за что бы не сделали». Сказал, что нет такого сотрудника, кроме вас, которому бы настолько доверяли и в других отделах. Я был удивлен и смотрел на него широко открытыми глазами. Табути! Ведь он же знал, что Йоситака — племянница директора. Я удивился. С Табути мы знакомы с незапамятных времен, но такое выражение лица я видел у него впервые поэтому я ещё раз допросил Мию с пристрастием. Она во всём призналась. Хина была абсолютно права. Директор доверяет Табути, а Табути — мне. Этот мир держится на доверии. Йоси Така взяла один выходной, а на следующий день с виноватым видом появилась на работе. Подойдя ко мне, она коротко извинилась. «Прошу прощения». Она даже не смотрела мне в глаза. Уставившись в пол, она склонилась в низком поклоне, на что я ответил «Забудем». И всё. Когда Йоси Така ушла с поручением, Табути сказал мне «Ураса, ты слишком легко её простил. Она, наверное, тебе за спиной язык показала». Я рассмеялся. «Да нет, она не бросила работу, не сбежала, а пришла как положено. Наверное, и она по-своему переживает» поэтому я попытаюсь в будущем верить в неё». «Ну ты даёшь!» — пробормотал Табути. Я протянул ему три листа бумаги. «Вот здесь инструкции по новому приложению. Я собрал все моменты, которые могут вызвать у вас сложности». «Что? Вот это да! Благодарю!» Увидев инструкции, которые я для него написал, Табути с восторгом закивал. «Теперь и он сможет работать без помех» и мне не придётся отвлекаться на его вопросы. Для нас обоих — это эффективное решение. Сначала мне нужно упорядочить свои дела в фирме, не заниматься бесполезными переработками. Это станет первым шагом подготовки к параллельной карьере. Подразнивая меня, Табути сказал, «Ой, Ураса, как-то у тебя даже выражение лица изменилось. Раз такое дело, может, сегодня сходим выпить». «Нет, я сегодня должен уйти вовремя». Я договорился о встрече с Насудой. Распрошу его о том, где лучше снимать помещение для магазина, что сейчас происходит на рынке недвижимости, о внутренней отделке. Хина тоже связалась с Моги-сенсей. Он обещал оставить контакты тех, кто продаёт минералы. Мы начали действовать, разматывая невидимые нити, которые вдруг появились. Задач впереди стояло очень много, и я решил больше не использовать отговорку «у меня нет времени». Буду думать о том, что я могу сделать в то время, которое у меня есть. И тогда когда-нибудь станет завтрашним днём. Овечка, выгравированная на ручке ложки, уже двинулась в путь.